Глава шестая. Легкий южный ветерок заколыхал поверхность озера, и Гуттер распустил огромный парус, при котором не нужно было работать веслами. Часа через два путешественники сквозь ночной мрак увидели замок в нескольких саженях от себя. Спустили парус, и ковчег благополучно пристал к платформе, где его и привязали. Никто не входил в замок канадского бобра с той поры, как его оставили скорый Герри и Зверобой. Гуттер не велел своим дочерям зажигать света и опасения пробудить бдительность индейцев, кочевавших по берегам. «Днем за этой оградой я не испугаюсь целого полчища дикарей», — говорил старик. «Здесь у меня всегда три или четыре заряженных ружья, и одно из них...» прозванная бой никогда не дает промахов. Днем все выгоды на моей стороне. Ночью совсем не то. Лодка может подъехать сюда из-под тишка, и у дикарей найдутся миллионы средств тревожить нас со всех сторон. Хорошо и то, что мой замок с успехом может обороняться при свете солнца. Я держусь того убеждения, что здесь, на воде и под открытым небом, Я совершенно в безопасности. Мне говорили дядя о том, что ты был когда-то моряком, сказал скорый Герри полушутливо. Ты мог бы, по словам некоторых людей, рассказывать предиковинные истории относительно, ну, разных там морских битв и кораблекрушений. Мало ли каких людей не бывает на свете, любезный Герри, отвечал уклончиво Гуттер. Некоторые люди видишь ли. Большие охотники до чужих дел и мыслей. И эта страсть преследует их даже в лесной глуши. Все это, я полагаю, не так важно для нас, как эти дикари. Гораздо своевременнее теперь допытываться, что может с нами случиться через 24 часа, нежели рассуждать о том, что и как происходило 24 года тому назад. Вы правы, господин Гуттер, сказал зверобой. И по моему мнению, Мы сделаем лучше всего, если позаботимся о мерах безопасности для Юдифи и Гетти. Впрочем, не мешает прежде отдохнуть. Я заявляю, что усну спокойно за этими стенами. Так окончился разговор. Но не сон был на уме у старика Тома. Как только дочери ударились в спальню, он пригласил своих товарищей на ковчег. «Вот в чем дело, друзья мои» начал Гуттер. «На всем этом пространстве есть только пять лодок, годных для плавания по этому озеру. Из этих пяти лодок две принадлежат мне, одна Гэри, и все эти три лодки около нас. Одна привязана к сваям под моим замком, две другие поставлены рядом на ковчеге. Но две остальные лодки запрятаны на берегу в дуплах толстых деревьев». Если индейцы твердо решили получить деньги за наши волосы, то нет сомнения, что завтра поутру они обшарят все лазейки, чтобы... Я готов спорить до упаду, старый Гуттер, что ни один индейец не пронюхает про лодку, если она хорошо запрятана в дупло. Вот зверобой, пожалуй, скажет, какой я мастер на эти штуки. Моя лодка была запрятана так, что я сам не мог ее отыскать.